Привет, Филимон. Угу, привет, Любознайка. Знаешь, Филимон, а к нам с тобой пришло письмо. Угу, давай читай. Нам написала Лида из Сталина. Ей интересно узнать о кроссовке. Это спортивная или обычная обувь? Ужасно, интересно, все то, что неизвестно. Ужасно, Ужасно, неизвестно, все то, что интересно. Несомненно, что из всех видов обуви самыми удобными, практичными и демократичными являются кроссовки. Их носят не только спортсмены, но и студенты, и бизнесмены, дети и старики, мужчины и женщины. По статистике на этот практичный вид обуви только жители США каждый год тратят более 7 миллиардов долларов. Кроме того, новейшие кроссовки класса от кутюр – вещь не менее дорогая, чем, например, швейцарские часы или престижный автомобиль. История кроссовок началась относительно недавно, примерно в 1936 году, когда баскетболист Чарльз Тейлор и промышленник Маркиз Конверс, объединившись, придумали новые комфортные парусиновые туфли на резиновой подошве. Новинка значительно уменьшила риск растяжения ступни, оказалась очень востребованной в спортивном мире, став своего рода прототипом классических кедов и быстро распространилась за пределами спортивных площадок. К середине 70-х годов XX -го века свои модели обуви были уже у всех видов спорта, появилось множество популярных марок. К 80-м годам прошлого века кроссовки перемещаются со спортивных площадок на сцену и становятся фаворитами модных музыкантов. Известный рок-певец Мик Джаггер даже под венец пошел в кроссовках. Первым из лидеров высокой моды, кто решился использовать кроссовки для показа, стал Карл Лагерфельд, который для демонстрации своей коллекции – а манекенщиц именно в кроссовке. И все же, главным предназначением кроссовок был и остается спорт. При занятии спортом стопа испытывает определенную нагрузку, и при различных видах этой нагрузки не одинаковая. Как утверждают специалисты, кроссовки нужно подбирать, исходя из вида спорта, чтобы избежать травм и сделать занятия более комфортными» предпочтение следует отдавать кожаной обуви, принимая во внимание ее гигиенические преимущества по сравнению с другими материалами. Кручу, кручу, кручу, педали кручу, С горы, с горы, с горы, как лечу Спешу, спешу, спешу, спешу налегке Навстречу радуге дуге Пусть, пусть дорога вдали бежит Грусть, пусть на сердце не лежит Мне всё на свете по плечу Из песни этой качу по свету Хочу качю куда хочу. Терпи терпи, терпи когда тяжело. Скипись, пить ты подо мною седло. Не смей, не смей, не смей на ми кословеть. Сумей себя преодолеть Пусть, пусть дорога вдаль бежит Грусть, пусть на сердце не лежит Мне всё на свете по плечу И с песней этой качу по свету Качу, качу, куда хочу знаю куда хочу хочу чтобы это было всегда сильнее сильнее сильнее лишь зубы сомкнул но я назад не поверну пусть пусть дорога вдали бежит грусть пусть на сердце не лежит мне всё на свете по плечу сни эта ночь хочу по свету качу качу куда хочу качу качу куда хочу